Трэйси и Амбер Бёрди Управлять пабом — не женское дело. Уж больно там публика бывает неуправляемой, неуемной, порой агрессивной, так бы подумал любой не англичанин Но и Трэйси и Амбер — англичанки. И думают они иначе, и не только они. Пабу этому лет триста пятьдесят, эко-неведель, скажет, истинный лондонец. Он всегда принадлежал одной семье. Ну и что тут такого, скажет все тот же лондонец. Управляли им как мужчины, так и женщины. Да уж, леди у нас такие, могут управлять чем угодно. Помните Маргарет Тэтчер, продолжит наш гипотетический лондонец. Трейси старше. У нее замечательная улыбка и заразительный смех. Амбер — ее дочь-блондинка, но не подумайте, что блондинка из анекдота. Соображает. Очень. Необыкновенно хороша. Тоже чудесно улыбается. Но стоит посмотреть и на Тресси, и на Амбер, когда кто-то из посетителей выйдет за рамки допускаемого. Мало не покажется. Я наблюдал за ними в четверг вечером, часов в девять. Плотная толпа полностью забила помещение и высыпала на тротуар, но строго в пределах пространства, обозначенного двумя парами стоек, связанных красными канатами. Выходить за эти стойки с кружкой и пива в руках нельзя ни справа, ни слева, за это штраф, сказала мне Тресси, внимательно наблюдая за представителем туманного альбиона, явно выпившим лишнего и стоявшим в задумчивости около одной стойки. — А штраф серьезный? — спросил я. — Очень, — ответила Трейси. — Причем платить-то должны мы, а не нарушитель. Боже мой, святая простота! Нарушившему правила посетителю вполне может быть плевать на размер штрафа, а вот хозяину заведения совсем не наплевать, ведь штраф-то будет не один, а множество. И поэтому хозяин зорко следит за подопечными, и если что то жестко, хотя и предельно вежливо, приводит потенциального нарушителя порядка в чувство. Я заметил, что народ и пребывал, и отбывал, то есть его общее количество оставалось постоянным, чего я не мог понять, пока Амбер не объяснила мне. «Это Папкролл-10» ту крол ползти в данном случае так называется времяпрепровождения смысл которого ползти от паба к пабу люди группами переходят из одного паба в другой при этом часто они совершенно незнакомы о да говорит треси в пабе вы встретитесь с теми людьми с которыми не стали бы вообще разговаривать в обычной жизни